Вильямс, торопясь, возобновил монолог. Я пытался что-нибудь сделать, увести её от этих людей, пошёл на поклон Кулмейеру. Таких слепых болванов ещё поискать. Потом явился Абдулла, она пропала, забрав с собой часть меня самого. Я был обязан вернуть эту часть, я не мог иначе. Что касается вас, то перемены давно назрели. Вы не могли оставаться здесь хозяином навечно.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 Смех напал на него против воли, прорвавшись на поверхности из-под слоя горечи презрения к себе, отчаянной неспособности постигнуть собственную натуру. Подумать только, когда я впервые её увидел, мне показалось, что всей моей жизни не хватит, чтобы... А теперь, когда я смотрю на неё, это же она всё сделала. Я, должно быть, тронулся умом. Так и есть и всякий раз, когда я её вижу, она напоминает мне о моём безумии. Как страшно! Подумать только, вся моя жизнь, моё будущее, разум, труд, всё пропало. Осталась одна она, причина моего разорения, да ещё вы, кого я смертельно оскорбил. Вильямс на мгновение спрятал лицо в ладонях, а когда опустил их,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 «Никто больше не сможет указать на тебя и заявить. Вон идёт тот мерзавец, которого пригрел Лингард. Считай, что ты здесь похоронен». «И вы думаете, что я здесь останусь? Послушаюсь вас!» Вспыхнул вилем заново обретя дар речи. «Не обязательно оставаться прямо здесь», — сухо поправил Лингард. «Есть ещё лес. Ты можешь уплыть». 15 миль вверх по реке или сорок вниз. В одном конце тебя ждёт встреча с Олмейером, в другом — с океаном. Выбирай!» Лингард нерадостно усмехнулся и посерьёзнее добавил. «Но есть и другой выход». «Если вы намерены обречь мою душу на вечное проклятие, подтолкнув меня к самоубийству, то у вас ничего не выйдет!» — возбуждённо воскликнул Уильямс. «Я буду жить!» «Буду каяться! Возможно, убегу! Заберите от меня эту женщину! Грех — это она!» Искривленная огненная жало надвое разорвала далекий темный горизонт, озрила сумрачную землю ослепительным золовещим светом. Где-то вдали зарокотал гром, голос исполина, бормочущего угрозы «Мне плевать, что ты будешь делать», — сказал Рингард. «Однако могу сказать, что твоя жизнь и ломаного гроша не стоит без этой женщины. Тут есть один малый, кто, да и сам Абдула не станет церемонец, подумай об этом. К тому же она тебя не отпустит». Лингард, ещё не договорив, двинулся в направлении маленькой калитки. Не оглядываясь, он почувствовал, что Вильямс идёт за ним как привязанный. Когда капитан перешёл в большой двор,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 мимо них вереницы прошли гребцы Лингарда с вёслами на плече, держа головы прямо и глядя вперёд, на реку. Али шёл последним и задержался рядом с Лингардом. Одноглазый Бабалачев уехал, собрав с собой всех женщин. Всё забрал: горшки, сундуки, большие, тяжёлые, три сундука. Али ухмыльнулся, словно рассказал что-то смешное, и тут же с серьёзным видом добавил: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 Казалось, вода и огонь чудовищным образом перемешались в одну массу, чтобы вместе обрушиться на оглушённую землю. Вильямс хотел броситься бегом, однако ноги разъезжались на земле, внезапно обратившись в жидкую грязь. Он пробирался по двору, как сквозь толпу, нагнув голову, выставил плечо вперёд с частыми остановками, а иногда, отступая на один-два шага, не в силах противостоять напору воды.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 Он теперь почти всё время сердился, всё время говорил по-чужому. Она молча стояла и терпеливо смотрела на него. Вильямс пару раз встряхнул её кисти и отпустил. «Не ходи за мной!» — крикнул он. «Я хочу побыть один!» «Один! Понятно?» Он вошёл в дом, оставив дверь открытой. А Иса не сдвинулась с места. Как не понять слова, когда они сказаны таким тоном?»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 Отвесно падал ровной стеной в сером чистом воздухе. Далёкое солнце победоносно разгоняло чёрные тучи, а Исса стояла у порога. Одинокая фигура Вильямса маячила в сумраке дома. Молчит. О чём он сейчас думает? Чего боится? Чего желает? Определённо не её, как желал в те дни, когда ещё умел улыбаться. Как узнать?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 Женщина уткнула голову в колени и замерла под чёрным покрывалом волос. Она думала о днях, проведённых вдвоём у ручья, обо всём, из чего состояла их любовь, и сидела в скорбной, сиротливой позе плакальщицы, что льёт слёзы у адра мертвеца.